Часть 4. Наследие Фабиана. Глава 1. Связующие нити. Учёба в Академии закончилась 31 июля. По этому случаю в холле устроили небольшой фуршет. Отъезд выпускников был запланирован на утро 1 августа, так что студенты весь вечер могли в воле веселиться, кроме тех из них, кто решил продолжить обучение, а таких оказалось человек пять из всей группы. Габриэль, которую не прильчали танцы и шампанское, рано поднялась к себе в комнату и стала собирать вещи. За эти полгода их больше не стало, и девушка почувствовала себя немного странно. Фактически, чемодан с парой кофт и джинсов — это всё, чем она сейчас владела. Открыв чемодан, девушка достала из него толстовку. Нахмурившись, Габриэль долго разглядывала её, а потом вдруг вспомнила — вещь принадлежала Адриану. Он одолжил ей тёплую кофту, а потом Габриэль забыла её вернуть, и его вещь так и лежала у неё в чемодане всё это время. Повинуясь странному порыву, девушка села на кровать и прижала толстовку к лицу. Она ещё хранила слабый запах Адриана и его парфюма. Перед внутренним взором предстал его образ. Высокая атлетическая фигура, улыбка, синие прищуренные глаза, ласковые, требовательные, но нежные губы. «Он предал тебя». «Как ты можешь о нём вспоминать?» — кричал один голос в голове. «Он помог тебе сбежать и спас твою жизнь. Он любит тебя, иначе не сделал бы этого», — вторил ему другой. Кто из них ангел, а кто демон, Габриэль понять не могла. Её собственный голос звучал где-то рядом, очень тихо, не заглушить два других. «Я всё же хочу увидеть его, поговорить с ним, понять, о чём он думает». Габриэль взяла с тумбочки телефон и быстро набрала сообщение. «Забери меня завтра из Академии, пожалуйста». Текст улетел на единственный номер, хранившийся в памяти телефона под именем Адриан. После этого Габриэль выключила телефон, не желая видеть, будет ли ответ. Девушка поднялась и стала складывать вещи в чемодан. Приедет ли за ней завтра Адриан? Если да, это будет значить очень многое, хотя бы то, что она ему всё ещё не безразлична. За людьми, на которых тебе плевать, к чёрту на рога никто не поедет. Если же он не явится, что ж, всё станет очевидно. Чтобы не терзать себя ненужными эмоциями и поскорее пережить томительные часы ожидания, Габриэль решила лечь спать пораньше. Она часто так делала в детстве, и этот способ не раз пригождался потом, во взрослой жизни. На следующее утро ученики должны были выехать из академии до 10 часов. Знал ли об этом Адриан? Габриэль не была в курсе. Возможно, ведь Калет — его старый знакомый. Наверняка он рассказывал об условиях обучения, а может и нет. Девушка ловила себя на мысли, что это её не слишком беспокоит. Она больше нервничала из-за самой потенциальной встречи с бывшим возлюбленным. Или небывшим. Дурацкие мысли будто копились всю ночь и теперь лезли в голову, сметая все шлюзы. Словно эти полгода стёрли всё, что было до них — А теперь сама Габриэль иначе относилась и смотрела на происходящее. В глубине души она желала начать с Адрианом всё сначала, потому что всё ещё любила его. Отрицать это было глупо. Всё утро девушка беспокойно ходила по комнате, в сотый раз проверяя, не забыла ли что-то. А ровно без четверти десять она спустилась в холл, таща за собой чемодан с помощью магии. У выхода её ждал Джулиан. Увидев девушку, преподаватель улыбнулся. «Решил меня проводить?» Подходя к нему и улыбаясь в ответ, спросила Габриэль. «Ну да», — кивнул Джулиан. «Тебя ведь есть кому забрать. А то смотри, я могу вызвать такси и составить тебе компанию до самого города». «Ну…» — замялась Габриэль. «Мой двоюродный брат должен приехать. Но я не уверена, он очень занятой человек». «Если он не приедет, будем действовать по моему плану. Пошли». Маги покинули замок. К воротам чемодан Габриэль галантно, но всё ещё с помощью магии нёс Джулиан. Ворота вновь открылись сами собой, на этот раз выпуская чародейку в новую жизнь. Их створки словно стали чертой между «до» и «после». Хотя «после» всё ещё лежало в тумане неизвестности. Адриан не приехал. Точнее, пока не приехал. И, ожидая его, Габриэль и Джулиан обсуждали какие-то жизненные мелочи. Внезапно за спиной девушка услышала тихий шум мотора и шорох шин об асфальт. Она обернулась. К воротам медленно полз лазурного цвета автомобиль. Габриэль присмотрелась. И когда машина поравнялась с магами, увидела в салоне Адриана. Сердце на миг замерло, а в ушах зашумело. Он приехал. «За тобой?» — усмехнулся Джулиан. «Я в шоке, но да». А автомобиль тем временем, дернувшись, остановился — из салона вышел Адриан. Обойдя машину, он шагнул к Габриэль и замер, не сводя с неё глаз. «Привет». То, как он смотрел на неё, не оставляло сомнений. Мак ждал их встречи. Даже, возможно, надеялся на этот исход. А вот Габриэль почувствовала, что её ложь вот-вот раскроется. С наигранным весёлым смехом она бросилась к Адриану и стиснула его в объятиях, обхватив руками вокруг торса. Так младшие братья и сёстры обнимают старших, когда очень соскучились. «Привет!» — почти крикнула Габриэль. А Адриан такой встречи явно не ожидал. «Ух!» — девушка выбила из него воздух своими неуклюжими объятиями. «Как хорошо, что ты смог выбраться!» — нарочито громко продолжала она. «Джулиан, это мой двоюродный брат Эдди!» Преподаватель вежливо улыбнулся и шагнул к Адриану, а тот усмехнулся так, чтобы слышала одна Габриэль. Мужчины пожали друг другу руки. «Приятно познакомиться», — сказал Джулен. «Габриэль о вас рассказывала». «Взаимно. Значит, вы тот самый друг?» В голосе Адриана не было и тени ревности. Он, как почти профессиональный актёр, моментально раскусил и подхватил игру чародейки. «Да, мы успели подружиться за то время, пока она училась. Что ж, я вас не задерживаю. Прощай, Габриэль. Надеюсь, мы когда-нибудь сможем с тобой увидеться. Я как-нибудь навещу тебя» или выпьем кофе в городе». Джулиан попятился. Он махнул девушке на прощание, а потом развернулся и исчез за воротами Академии. Адриан же открыл багажник автомобиля и с помощью магии погрузил туда чемодан Габриэль, а затем пригласил её сесть в салон. Дважды просить было не нужно, и девушка, устроившись впереди, пристегнулась. Когда Адриан сел за руль, она сказала, «Извини за этот спектакль. Я придумала сказку, что ты мой двоюродный брат. «Джулиан, мы с ним просто друзья. Мне было одиноко в Академии, и он это понял». Мак ухмыльнулся. «Сказку ты придумала прекрасную, и тому, что у тебя появился приятель, я рад. Если тебе было одиноко, почему ты не написала мне? Ты же знаешь ответ. А почему ты не написал мне?» «Ты знаешь ответ», — сказал Адриан без издёвки. «Я не хотел этого делать, потому что не был уверен, что нужен тебе. Ты могла держать на меня обиду, «Могла злиться, могла не желать видеть. Я не хотел заставлять тебя вспоминать обо мне». «Но я вспоминала», — призналась Габриэль, обхватив себя за плечи. «Я вспоминала тебе». Искренностью на искренность ответила Адриан. «Ты готова? Я предлагаю заехать ко мне, пока ты не решишь, как устроишься дальше. Жилья у тебя нет?» «Была на примете съёмная квартира». «Хорошо. Тогда пару дней, пока не решишь этот вопрос, поживи у меня». «Спасибо, Адриан. Я бы хотел сделать для тебя больше». Он отвернулся и завёл двигатель. И секунду спустя машина тронулась с места. Габриэль повернулась к окну. Ей хотелось сказать, что он может сделать намного больше. Но девушка не понимала, как действовать дальше. То, что он приехал за ней, говорило о многом. Но только оказавшись рядом, чародейка осознала, что выводы делать рано. Она твёрдо решила поговорить с Адрианом, когда они вернутся к нему, расставить точки над «и» и, наконец, выяснить. Глядя на парносящиеся мимо деревья, высаженные вдоль дороги, Габриэль размышляла над тем, что ему скажет. В этот раз квартира Адриана ощущалась намного уютнее, чем в тот день, когда чародейка впервые переступила порог его дома. Похоже, он всё это время жил здесь, не покидая Нуарвиль надолго. «Мне нужно уехать. — предупредил Мак. Ты можешь снова чувствовать себя как дома. Вернусь к вечеру. Может, чуть раньше. И он, не дожидаясь ответа, потянулся к ручке входной двери. — Адриан. — Оклик вырвался раньше, чем Габриэль успел осознать, что собирается сделать. — Может, приготовить что-то на ужин? — Будет здорово, если что-нибудь сообразишь. Но не утруждай себя, хорошо? — Ну, ты же сказал, что я могу чувствовать себя как дома. В ответ маг усмехнулся а потом, попрощавшись, вышел. Габриэль снова осталась одна. Она отнесла вещи в комнату, которую ещё полгода назад ей выделил Адриан, переоделась и пошла в ванную, немного привести себя в порядок. Девушка умылась тёплой водой, а когда потянулась за полотенцем, то увидела, что на крючках висели две пары. Её немного смутила такая забота, но, может, ничего странного в этом как раз и не было, ведь когда-то их связывало очень многое. Повесив полотенце обратно, девушка стала пристально рассматривать себя в зеркале. Тёмно-каштановые волосы сильно отросли за год и сейчас уже спускались до самых лопаток. Такая длина Габриэль бесспорно шла, но это был ещё один символ её прошлого. Родители хотели, чтобы дочка, как подобает истинной леди, носила длинные волосы. Девушка решила, что на днях подстрижётся, вернув себе экстремально короткое каре. Ей нравилось, когда волосы торчали в разные стороны и когда их не нужно было завязывать в хвост. Во всём остальном её внешность никак не изменилась. Ещё немного покрутившись у зеркала и раздумывая, что ещё можно было бы в себе изменить, Габриэль всё же решила, что стоит только укоротить волосы, а другие черты оставить как есть. Девушка вообще любила своё лицо, своё тело и внешность в целом и никогда не испытывала комплексов по их поводу. Покинув ванную, она прошла в кухню, теперь уже думая о совсем другом. Что сотворить на ужин? Габриэль не очень хорошо умела готовить, в детстве и юношестве не особо рассчитывая, что этот навык ей пригодится. А потом, после побега от родителей, пришлось учиться делать что-то быстро. У неё всегда неплохо получалась паста в сливочном соусе, так что девушка стала искать нужные компоненты для блюда на кухне. Адриан вернулся через несколько часов — Немного раньше, чем обещал. За ужином они не говорили об отношениях, обходясь нейтральными темами. «Ты всё это время оставался в Нуарвиле?» — поинтересовалась Габриэль. «Да», — кивнул Адриан. «Здесь оказалось много желающих нанять меня для поиска вещей и людей. Никогда бы не подумал, что в столице такой дефицит следопытов. А как твоя учёба? Понравилась в академии?» «Ни разу не пожалела. Это оказалось мне очень нужно. Я столько всего узнала. А ещё... «Благодаря твоей помощи я была лучше на курсе». «Ха». Калет пару раз звонил мне. Пытался выяснить, зачем же я скрывал всё это время такую магическую жемчужину. Пришлось скормить ему выдуманную историю. И я очень переживал, чтобы он не спросил об этом тебя. Габриэль легко рассмеялась. «Спасибо. Очень вкусно». Отставляя пустую тарелку, поблагодарил Адриан. «Посуду не трогай. Я сам займусь». «Как скажешь». Чародейка пожала плечами. «Здорово, что тебе понравилось». Остаток вечера прошёл тихо. Габриэль ушла к себе, и Адриан сидел в своей комнате. Возвращаясь из душа, девушка видела, что он читает книгу. Время близилось к ночи. Скоро придётся ложиться спать, и чародейка металась. Она хотела поговорить с Адрианом. Наконец, когда на часах было без десяти десять, она не выдержала. Поднявшись с кровати, Габриэль прошлёпала босиком в коридор. Оттуда к двери Адриана. Она остановилась в проёме, не решаясь без приглашения шагнуть дальше. Адриан, увидев её, оторвался от чтения. «Что-то случилось?» — спросил он. «Надо поговорить. Очень серьёзно». Несколько секунд Макс смотрел на девушку, а потом отложил книгу. «Что ж, согласен. Заходи, не стесняйся». Габриэль прошла в комнату и села в кресло напротив Адриана. «Если ты тоже считал, что нам нужно поговорить, почему не…» «Не сделал первый шаг?» — перебил Адриан, подаваясь вперёд и опираясь локтями на колени. «Я же объяснил, что сделал тебе много плохого и не хотел приставать с вопросами. Но поскольку сейчас ты сама изъявила это желание, то я готов». «Хорошо. Что будет дальше, Адриан?» Наконец-то задала Габриэль самый главный вопрос. от чего ты хочешь?» Габриэль не хотелось занимать ведущую роль в диалоге. Она всегда предпочитала равенство. Но Адриан, похоже, все еще считал себя не вправе что-либо просто говорить, и уж тем более желать или требовать. «Я... начать сначала». «Со мной?» «Но я же... тебе лгал». В его голосе не было издевки или сарказма, только едва уловимая горечь. «Но потом... ты помог мне? Неужели ты не понимаешь, сколько для меня сделал?» И я не верю, что ты просто заглаживал так вину, Адриан. Меня тянет к тебе. Я не знаю, почему. Может быть, потому что первая любовь — самая сильная. Может быть, потому что ты единственный, кто полюбил меня саму. Я не хочу в этом разбираться, правда. Когда-нибудь потом. Но я не смогла тебя забыть. Я даже попыталась выстроить новую жизнь и новые отношения, но у меня ничего не вышло, потому что я всё время помнила о тебе». Габриэль говорила, не глядя на него. Ей казалось, что если она увидит взгляд мага, то тут же собьётся и смешается, а сейчас этого ни в коем случае нельзя было допустить. «Габриэль, я тоже думал о тебе, размышлял. Подаришь ли ты мне ещё один шанс, но... Просто я не смогу дать тебе тех вещей, в которых ты нуждаешься, понимаешь?» Только сейчас девушка подняла на него взгляд. В глазах мага была странная смесь чувств, словно возобновление отношений было всем, чего он желал. Но в то же время эта перспектива причиняла ему боль. Габриэль не удержалась от улыбки. Что с ней не так, если уже второй мужчина за неделю считает, что не сможет дать ей нужного? Но если в случае с Джулианом она и сама понимала, что он не её человек, то с Адрианом Всё было иначе. Габриэль хотела, чтобы ей самой позволили наконец решать, что ей нужно. Адриан, я не знаю, что будет завтра, что будет через год. Мне всё равно. Я слишком долго жила будущим. Теперь же хочу пожить настоящим. Ты можешь дать мне себя, дни и ночи с тобой. Разве нет? Он отрывисто кивнул. И этого будет достаточно. А что потом, и решать будем потом. Ты можешь «Об этом пожалеть?» — предупредил Адриан. «Это будет только моя ответственность». Габриэль поднялась с места, а Адриан откинулся на спинку своего кресла. «Ты хочешь быть со мной?» «Хочу». «Тогда почему мы всё ещё переливаем из пустого в порожнее?» Губы Адриана дрогнули и растянулись в улыбке. Он протянул руку, а Габриэль подала свою в ответ. Их пальцы переплелись, а ладони сомкнулись. Маг потянул девушку на себя, и она, не устояв на ногах, села ему на колени. Адриан обнял её и, шумно вдохнув, уткнувшись носом в её плечо, проговорил. «Знаешь, как я скучал по тебе». Тело Габриэль покрылось мурашками. Знала. Так же, как она сама скучала по нему. Но девушка осознала это буквально только что. Адриан поднял голову. «Габриэль, я должен уехать» сказал он после паузы. Один влиятельный маг предложил мне работу. Он обещает большие деньги, и я уже дал согласие. Так что я хотел предложить тебе пожить в этой квартире. Всё равно она будет стоять пустая, а ты сэкономишь на съёме. Но теперь у меня другая идея. Поедешь со мной. На юг, к морю. Там лазурный берег, много солнца и тепло. Отдохнёшь, восстановишься. И снова исчезнешь из поля зрения родных. Хотя я проверил, они оставили попытки найти тебя. Габриэль не верила своим ушам, ее глаза заблестели от радости. На юг с тобой! воскликнула она. Но это же звучит как мечта. Адриан, конечно. В ответ он усмехнулся. Тогда тебе стоит заняться обновлением гардероба, ухмыльнувшись, сказал он. Мы выезжаем через два дня. Успеешь? Этой ночью Габриэль осталась с Адрианом. Мак уснул, крепко прижимая её к себе, а чародейка, наконец, почувствовала себя так, словно с шеи сняли железный обруч, и можно было дышать полной грудью. Груз неизвестности и недомолвок превратился в пыль и перестал давить на плечи. Девушка была счастлива, думая о том, что в её жизни наконец-то всё стало так, как должно было быть и как она желала. Вскоре Габриэль, успокоенная теплом тела любимого человека, тоже уснула. Утром Адриан разбудил её поцелуем. Прошептав что-то о том, что ему пора на задание для какого-то заказчика, он поднялся с кровати. Но девушка не стала долго нежиться под одеялом и через несколько минут тоже встала, а потом раздвинула шторы и распахнула окно, пуская в комнату больше свежего воздуха и солнечный свет. Пока маг принимал душ, Габриэль приготовила завтрак и стала ждать Адриана, сидя на подоконнике в кухне с чашкой кофе в руках. Последний раз она смотрела из этого окна зимой перед своим отъездом в академию. Сейчас вид изменился, и под окнами плескалось зелёное море придомового парка. Но Арвиль вообще был очень зелёным городом, несмотря на мрачность в целом. Чуть позже уже сидя за столом, маги обсуждали планы на следующие несколько месяцев. За этим разговором Габриэль осознавала, что нити, связывавшие её с Адрианом, никогда не рвались. Они просто поблёкли и выцвели, неподпитываемые взаимными чувствами. Теперь же эта связь вспыхнула вновь. Девушке было очень интересно, насколько за это время изменился Адриан, если изменился вообще. Следующие два дня прошли спокойно. Адриан отлучался по делам, а Габриэль готовилась к поездке, приводя квартиру в порядок с намерением законсервировать ее на время отсутствия. Последний день перед выездом Маги вместе отправились в торговый центр, чтобы приобрести все необходимое. Во время прогулки по магазинам Габриэлю говорила Адриана на несколько забавных поступков. Она предложила ему купить порошку мороженого, ткнув в витрину с закрытыми глазами. Так Адриану достался ярко-розовый малиновый шарик, а самый Габриэль — тыквенный желтый. Мак пожал плечами, будто ему было все равно, а чародейка, глядя на него, звонко смеялась. Она затащила Адриана в фотокабину, но ни одна фотография не вышла нормальной. На одной Габриэль сгибалась пополам от хохота, в то время как Мак укоризненно смотрел на нее. На другой девушка ставила ему рожки а на третий его нос оказался вымазан в тыквенном пломбире. В отместку, когда они вышли из фотобудки, Адриан отобрал у девушки мороженое и поднял его высоко над своей головой. А Габриэль, даже подпрыгнув несколько раз, не смогла дотянуться до лакомства. «Я с тобой, больше никуда не пойду», заявил Адриан, возвращая девушке рожок и вытирая кончик носа платком. «Брось, это же весело», — фыркнула Габриэль. «Ты меня ещё и на юг с собой позвал». «Там же пляж, море. Представляешь, что я творить буду там?» «Представляю», — ворчливо отозвался Адриан. «Но ты всё равно берёшь меня с собой, потому что без меня просто не можешь». И девушка, подмигнув ему, подхватила пакеты с покупками свободной рукой и помчалась в сторону выхода на стоянку, словно приглашая мага поиграть в догонялки. Адриан, закатив глаза, взял оставшиеся покупки и двинулся следом.